Смерть выбирает самых лучших. Мать и турист встретили фашиста у моста через горячку. "Хотите с первого раза угадаю, куда направляется милая парочка?" ухмыльнулся фашист. "Вместе поужинали, теперь вместе позавтракать, а?" "Угадал?" "Мы просто друзья", возразил турист. "А друзья должны помогать друг другу". "А, ну да", состроил невинную улыбочку фашист. Дружба Без сennë дарь. Друг всегда поддержит, протянет лапу помощи в любое время суток. Ему можно открыть все свои секреты и быть уверенным, что о них больше никто не узнает. "На что ты намекаешь?" сердито спросила мать. "Просто, когда вас увидел вместе, появилось лирическое настроение", Пашис взмахнул лапой и с лёгкой иронией продекламировал. "Когда от печаль или не Настия Друзья, к тебе полны добра. Друзья, спасибо вам за счастье, что наша дружба навсегда. Это ты сам сочинил? поразился турист. Нет. Что ты? несколько опечалился фашист. У меня и друзей-то нет. Вы же никто не хотите со мной дружить. «Я, Я думал, ты сам не хочешь, сказал турист. Ты его гадал, турист. Я хочу другого, посерьёзнел фашист и отвернулся. И тот чужич вскричал: "Посмотрите-ка, и эти туда же!" Мать и турист скинули головы и увидели несущихся с холма обжору, сплетницу и лежебоку, а также приотставших от этих троих предателей спецназа. "Это что же? Мы всей толпой полезем?" возмутился турист, зря я задержался. "Эй, и мы первые!" прокричала конкурентам мать и кинулась бежать по мосту через реку Горячку. Обжора, Сплетница и Лежебока остановились и обернулись в сторону матери фашиста и туриста. «Нет, мы первые!» – не сказала, а пролаяла Обжора. «Да, мы!» – поддержала ее Сплетница. И Обжора и Сплетница, оказавшиеся самыми шустрыми, бросились к бетонному забору станции, находящимся в полутора десятках метров от них. «Стой!» – вдруг крикнула Обжор и Сплетница. «Тут что-то съедобное!» «Чур моё!» — ряфнула обжора и выхватила из-под носа сплетницы кусок красно-синего мяса. «Ах ты мерзавка!» — справедливо вознегодовала сплетница. И подруги соперницы вступили в яростную схватку, победительница из которой вышла обжора, сумевшая завладеть добычей и даже проглотить её, причём с необыкновенной лёгкостью. «Всё! Всё!» — кричала обжора спустя секунду. «Уже в кишечнике!» «Я тебя, зверюга, наизнанку выверну!» Не отступала сплетница. «Отстань! Меня и в самом деле уже выворачивает!» Обжора начала кашлять и закатывать глаза. Подошел тяжело дышащий спецназ и глянул на обжору, который уже вовсю трясло и, что называется, колбасило. «Что вы все в рот сразу тащите?» «В пасть, извините, не обнюхав даже! А если...» хотел ещё что-то сказать спецнас, однако увидел, что обжора упала и начала биться в судорогах, вскричал: "А трава!" Да я сразу догадалась, отскочила подальше от обжоры с плетницы, и я хотела помочь ей. Спецнас скинул. Набок бы хватило, думаю. Тебе повезло, что не помогла. Собаки окружили лежащую на спине и продолжающую биться в судорогах обжору. А она помрёт? задал вопрос турист. При переходе Уральских гор у моего попутчика, объевшегося шишками, случился запор, и ты уже рассказывал, перебила его сплетница. Помоги набк перевернуть. Сплетница и турист перевернули обжору набк. Фашист приблизился к умирающей и обнюхал её. Похоже в состоянии клинической смерти. Если бы ей промывание, искусственное дыхание и массаж сердца «Ей не помочь», — констатировал спецназ. «И не вздумайте тут что-либо трогать!» «Это его рук дело!» «Но дети!» — вскричала в панике мать. «Они проснутся и пойдут на прогулку!» «Посади на карантин!» — посоветовал спецназ. Фашист пожал плечами. Обжора из бывших. Обжора и не должна была выжить в суровых условиях реальной жизни. «От твои щенки, мать!» в меня пойдут в тебя ты уже когда-то занимался их воспитанием огрызнулась мать фашист я и тебе не советовал бы пробовать отравленную пищу сказал спецназ сплетница приняла позу телеведущей внимание сообщение собактас обжора уже не шевелится смерть выбирает самых Сплетница замешкалась, так как на язык просилось одно слово, а следовало произнести другое. Смерть выбирает самых лучших, моя подруга, кстати, добавила со вздохом. Затем прикоснулась лапой к голове обжоры и окинула присутствующих скорбным взглядом. Да, необходимо похоронить. Спецназ посмотрел сначала в одну сторону, потом в другую. За холмом под сосной и могилка готова, подсказала сплетница. Да, Там, пожалуй, кивнул спецназ. Лучше бы, конечно, на холме, как героиню, чтобы когда-нибудь и памятник от благодарных. Ага, памятник собачьему идиотизму, перебил спецназа фашист. Да-да, ничего никому не хватать, встревоженно проговорил спецназ и вплотную приблизился к обжоре. Берём вчетвером. Лежи бока, турист, предатель, фашист. Спецназ переворачивает обжору на спину. «Считать до пяти на службе не научили. Или ты за хвост намерен поддержаться?» — насмешливо спросил у спецназа фашист. «Он раненый!» — вступил из-за спецназа Лежебока. «Мы с туристом возьмемся за передние, но идем сзади, так как вперед ногами положено». Лежебока захватила зубами переднюю левую ногу обжоры. Турист взялся за правую ногу умершей. «А передние не ноги!» — усмехнулся фашист. Ладно, я участвую. Может, тогда не вцеплюсь зубами во что ни положено. И, и я, торопливо сказал предатель и поднеснев спецназу ухватил обжору за правую заднюю ногу. Ты собирался лас охранникам сдать, не забыл? Напомнила спецназу сплетница. Спецназ кинул взгляд в сторону забора и переступил с ноги на дыгу. Я помню, но «Вот именно!» – радостно вскричала сплетница. «В самом узком месте самый лакомый кусок, наверняка. Он сам тебе в пасть заскочит». Фашист, только что ухвативший обжору за левую заднюю ногу, разжал зубы и насмешливо оскалился, обернувшись к спецназу. «Сдать охранникам? О да! Мы можем стать свидетелями еще одной героической смерти!» «Идите, идите!» с раздражением сказал спецназ. «Свидетеля, понимаешь!» Лежебока турист, фашист и предатель подняли обжору и направились к вершине холма. Сплетница ткнула нерешительно топчущегося на месте спецназа. «А ты не подумал, что взрывчатка уже на территории станции? Я, например, уже догадалась!» Спецназ нахмурился, и на морде его отразилась работа мысли. «И что же делать?» Если взрывчатка и таракан уже там, то как только он покинет территорию, прав турист, уходить надо, кивнула сплетница. Хмм, я остаюсь, принял решение спецназ. Я его не выпущу. И он внимательно посматривая по сторонам и принюхиваясь, подошёл поближе к прорытому вдоль забора рву и взглянул на вросшие в дно рва бетонные плиты. Слева около одной из плит, на глинистом дне рва имелась яма. Спецназ сделал ещё несколько шагов, осмотрелся, затем улёкся на землю перед рвом, ширина которого в этом месте была около полутора метров, и устремил взор полыхающих огнём глаз на подкоп. Да. Это он хорошо придумал. Конечно же, надо дождаться таракана у выхода с территории атомной станции и покончить с ним. А отыскать его за забором дело очень непростое. Там же масса сбивающих с толку запахов, оставленных как людьми, так и различными транспортными средствами. Да и элементарно разменуться можно. И опять же, соваться в лаз, который, как точно подметила сплетница, может быть заминирован, при этой мысли спецназ похолодел. Да, ползёшь, ползёшь. а потом утыкаешься носом в ароматный кусок мяса, который сам, помимо твоей воли, естественно запрыгивает тебе в пасть и проскакивает прямиком съежившихся от голодухи желудок. Когда с оправданием отказа соваться в лаз и проникать на территорию станции было покончено почти полностью, появились неприятные мысли о том, что вина за смерть обжора исключительно на нем. Он должен был сообразить, что если таракану не удалось их перестрелять на РВПД, то он предпримет какие-то иные меры должен был сообразить однако не сообразил не догадался не посчитал не спрогнозировал